глава шестнадцать не поскупился от души все осветил но глаза бы мои не видели этого огромная зубастая морда мордаставлена к туловищу червяка размер червя в диаметре метра два и в данную секунду монстр терзает воина из церемониальной роты а значит пол провалился и в соседней комнате так как там у моего поста охраны была караулка а круглый рот с сотней острых зубов по краям легко перекусил туловище несчастного в один момент и проглотил половину. В следующую секунду успеваю понять, что нам отсюда особо деваться некуда. Единственный выход в подвале загорожен тушей монстра. Можно, разумеется, выбраться через верх, если как-то зацепиться за стену, ну или по веревке, если бы нам ее кто скинул. Тут всего 3-4 метра вверх до свободы. Но, боюсь, зубастая тварь не станет ждать, пока мы сбежим, и наше количество уменьшится. Червяк, тем временем сжавшись и резко разогнувшись, выскакивает из своей норы и поворачивает морду к Хисану. Тот бьет огнем, потом молнией, но безуспешно. Еще одно сжатие и разжатие длинного туловища, и только неимоверная ловкость диверсанта спасает его от участи погибшего бойца. Хисан успевает ускользнуть, а клацнувшая зубами закрывшаяся было пасть твари опять открывается, и голова червя, чуть довернув влево делает бросок на этот раз в сторону Регарда. Тут ее ждет облом. Если у Хисана не было ничего в руках, то ригард весь в броне и с мечом полутораметровой длины. Резкий удар сверху вниз разрубает верхнюю часть рта бастяка ригард среагировал быстро. Пока я хлопал глазами, он уже понял, как бить эту гадину. Червяк содрогнулся от удара, опять сжался, и нам в головы ударил неслышный для ушей виск. это тварь еще и менталом балуется». Неслышный крик раненого червяка, тем не менее, наносит реальный урон всем, кроме меня. У меня есть амулетик на защиту от ментальных атак, который в один момент разряжается. Но в моей руке уже фамильный меч, которым я пользуюсь хуже, чем мой сотник. Но зато удар у меня сильнее. Я здоровый мальчик, весь в папашу. «Спасибо матери с отцом за то, что вырос молодцом!» — кричу я, разрубая теперь нижнюю губу монстра. «Кроме меня никто сопротивляться не может». Все от ментального удара еще не отошли. После моего удара больше визгов не было, а значит, это оружие у чудовища немного зарядное. Червяк пытается скрыться. Для этого он старается вылезти из норы полностью. «Мама родная, роди меня обратно! Метров десять не меньше в длину!» Но, как говорили у нас на Руси, глаза боятся, а руки делают. Рублю голову монстру, благо он тыщет ею в каменную стену, промазав мимо норы, куда вылез и куда пытается удрать. Стою я сбоку, и бить мне удобно. За головой червя имеется небольшой бугристый отсек, который отделяет его башку от туловища. Туда и бью со всей дури. Десяток размашистых ударов раз за разом разрывают блестящую плоть твари. «Гаррет, ставь щит!» — слушаю я истеричный крик Келеданы. «Ставлю щит огня машинально. И вовремя. Я мечом задел какой-то резервуар в червяке» который взорвался брызгами чего-то ослепительно-оранжевого. Щит дрогнул, но выстоял. Червяк, разделенный на две неравные части, затих, даже не вернувшись на прощение. эта кислота, которая прожжет даже камень», поясняет Келлидана, указывая на шипящие стены нашей темницы, которые буквально плавились, как масло на сковороде. «Кстати, на броне Регарда тоже пара шипящих дырок. Остальные наши товарищи по битве целы. Ты-то как сюда попала?» интересуюсь я, заново оглядываясь. Регард, Джун, Кант, Хисан и Хеледана. Еще два живых подчиненных моих малолетних друзей-принцев и половинка их товарища. Высокий потолок, 3-4 метра до него, гладкая каменная плита под ногами, поверженный червяк и дыра, откуда он выбрался и куда он не успел вернуться. Как и все, из своей комнаты провалилась вот эта тварь на обед. Гаррад, а как ты его убил? Эта червь минус страшное существо, живет в пещерах. Ничего его не берет из магии. Мечом убить можно, если компания большая соберется. Но сложно и долго. Да и он обычно не ждет, пока погибнет. Повезло нам, что он не полностью успел выбраться из своей норы. Хвостом он машет лучше, чем ты рукой. А на конце видишь, у него жгуты, они ядовиты. Обычно оглушает менталом и спокойно пожирает жертву. Ну и кислота, которая у него хранится именно в курдюке и у шеи, тоже не подарок. — Граф, ты как? В подвал спрыгнул Хеймдаль и еще пяток бойцов. — Смотри, какую тварину мы с ригардом завалили, хвастаюсь, как ребенок я. — Я ударил всего один раз, — окрестился от моих заслуг мой боевой товарищ ригард Надо разделать его. Столько ценных ингредиентов пропадает. — Граф, позволь, я этим займусь, — заволновалась Келедана. — Эй, наверху! — Лестницу сюда сделайте и помогите вон ей червя разделать! — кричу с тревоженным лицом сверху. — Он один живет, или их там, в норе, много, может быть, выводок целый. — Он всегда один, у них ни самцов, ни самок нет, все одного пола, — деловито поясняет моя осведомленная рабыня. — Гермафродит, значит, — на русском языке припечатал я. — Гадость еще там поддакнул печальный ригард просматривая дырки в броне. — Предлагаю прогуляться до его логова посмотреть, откуда он вылез. Весело говорю я, осторожно обходя лужи с кислотой. Ты уж извини, я первый, опережает меня Хисан. Граф, а давай мы тебе потом расскажем, просит Химдаль. Ну уж нет, возмущаюсь я. Вооружившись как следует, в том числе арбалетами с артефактными болтами, идем толпой по тоннелю. Его высота позволяет нам не нагибаться. То там, то тут попадаются отростки поменьше геометром, но мы идем по главной дороге. Светляка кидать не стали, зажгли артефакт. Дорога ведет нас вниз, причем градус наклона растет. Наконец выруливаем в большую пещеру размером в пару гектаров, где высота потолка уже метров двадцать. В пещерах мне всегда неуютно. Не то чтобы клаустрофобия, просто не нравится. Кажется, что стены и потолок давят на меня. А в это еще и неуютно. Полное впечатление, кровь мою пьет по капли эта громадная подземная пустошь. Или душу. Брррр. Здесь светляк уже особо не требовался. Свет давали грибы, обильно покрывавшие стены. Да, червяков тут не было. Зато был скорпион-переросток. Шесть ног, извилистый волнообразный хвост, петиновое тело, клешни и большие выпуклые глаза, зеленые, как изумруды. Размером он был выше меня. «Что он тут ест?» — мелькнул лишний вопрос в моей голове. Скорпион, коротко стрекотнув, резво обратился к нам своим хвостом желая достать его шипастым окончанием. Но мы уже, выпустив пяток арбалетных стрел, были готовы к этому. Тварь сделала рывок. Я инстинктивно пригнулся. Оказывается, наш новый противник шустро работает не только хвостом, но и клешнями. За малым меня не достал, я успел отпрянуть. Зато передо мной открылся хитиновый бок скорпиона. Наношу мощный удар. И тут успеха достигает удар Химделя в зеленый глаз соперника. Еще раз стрекотнув, Тварь без жизни падает на каменный пол. — город надо уходить отсюда. Мало ли кто еще вылезет. — Вон, смотри, сколько дырок, — озабоченно сказал Регарт. — Сейчас, ага, — возражаю я, направляясь к куче чего-то блестящего. Десятка-три вещей разного плана, некоторые из них помятые и потускневшие, но видно, что ценные. Похоже, передо мной то, что не смог переварить червяк-переросток, а значит, из ценного металла. Выжили же они в червяке как-то, точно вещи непростые. Упс, а вон и кандалы, причем как новенькие. Очевидно, червяка кормили и узниками. Свет, идущий от стен, плохо освещает пустой зал, но мои соратники разбредаются по залу в поисках интересного. Боец, иди сюда. Вот мешок, собирай эту кучу. Отдаю команду я воину, и иду смотреть, что там разглядывают Эригард с Хисаном. Оказалось, огромный череп червя размером метр в диаметре. Других костей у твари нет. «Уже не зря сплавали. Первый раз такой череп вижу», — возбужденно говорит Хеймдель. «Там еще куча вещей, бронь, наручи, наручники, даже корона. Тоже, думаю, немалая ценность, важно говорю я. Это наверняка какие-то алхимические сплавы, может, разряженные артефакты. Ерунда, в общем. А череп, скорее всего, выкупит император Хост. Есть у него такая забава» собирать кости вымерших раз и животных. Коллекция редко пополняется, поэтому и цену канцелярия всегда дает хорошую, — информирует Хеймдаль. Например, на деньги от продажи такого черепа вполне можно купить искатель или небольшой городок, или с землей может наградить император вместе с титулом. Огромная ценность. А я вспоминаю, что у нас с Одрелом соглашение о разделе добычи 50 на 50. Нафига я брал сюда его людей? Я главный. Оставил бы в том подвале, куда мы упали, и все доходы мои. Крепок я задним умом. Решаем благоразумно не лезть в отнорки большой пещеры и возвращаемся в подвал, где завалили червя. Тоже ценная тварь, мокрица ядовитая, не помню название, оценила нашу добычу Келлидана. Ух ты, какой череп! Видите, он прозрачен на свету, а внутри кости сетка, скорее всего, выведен магическим способом. Да, на свету видно хорошо, что череп прозрачный, не как стекло, но как, скажем, пластик, и сетка не пойми чего внутри кости виднеется. Опытный я командую своим наемникам обследовать подвал и громадную пещеру еще раз, посылаю с ними Грей и Хисана, ну и бойцов полсотни. ригард за старшего, Фетаха, командира моих наемников, отправляю вперед к замку, пусть ставят лагерь подальше от берега. Опять отплываю с материка подзарядить артефакты да и самому вернуть магические силы. Хорошо еще на самом берегу стоим, и это сделать просто, а в глубине теократии такая фишка не пройдет. Останусь без магии быстро. Вечером опять совещание, и на этот раз новости нерадостные».